Моя мама тут же вскочила и положила руку мне на лоб. Тётя Гленда закатила глаза. Вот уж снова типично. Гвиндалин просто не может вынести, что они находятся в центре внимания. Лоб прохладный. Мама действительно, как будто мне было 5 лет, прикоснулась пальцем к носу. И здесь сухо и тепло, как и должно быть. Она провёл рукой по моим волосам. "Если ты хочешь, на выходные я смогу тебя по-настоящему побаловать. Мы могли бы позавтракать в постели". Ау! Да, и ты почитаешь нам историю о Пити Фробси, Мопси и Каттонтейл, как раньше, сказала Каролина, у которой на коленях сидел вязаный поросёнок. А потом мы накормим Гвенни сушёными яблоками и сделаем ей холодное обёртывание. Леди Ариста положила на свой тост кружочек огурца, на котором уже очень аккуратно были уложены штапели: сыр, ветчина, омлет и помидор. Гвиндолин, ты совершенно не выглядишь больной. Скорее, как цветущая жизнь. Но ну, это надо же. Кое-кто тут от усталости едва мог открыть глаза, и были так, как будто его укусил вампир, а тут такое. Я сегодня целый день дома, сказал мистер Бенгард. Я мог бы обеспечивать мисс Шарлоту горячим куриным супом. И хотя он сказал это тёте Гленди, это было направлено мне, и я его очень хорошо поняла. Но, к сожалению, у тёти Гленды были на него совсем другие планы. "Я сама позабочусь о своей дочери. Вы должны съездить в ателье Вальден Джонса и провести мои заказы и костюм Шарлота для вечеринки". "Это же Айслингтон", сказал мистер Бэнггард, и озабоченно посмотрел на меня. "Тогда меня долго не будет дома". "Да, возможно". Тётя Гленда с подозрением нахмурила лоб. А на обратном пути вы могли бы привезти цветы, сказала леди Ариста. Пару весенних композиций для холла обеденного зала и музыкальной комнаты. Ничего яркого, никаких обыденных попугайных тюльпанов, как в прошлый раз. Больше белых, нежно-жёлтых и сиреневых тонов. Мама раздала нам прощальные поцелуи. Ей было пора на работу. И если вы найдёте незабудки, то Можете привести мне пару горшочков мистер Бернгард или ландышей, если такие уже есть. Очень даже вполне, сказал мистер Бернгард. Да. И раз уж вы это делаете, то приобретите, приобретите ещё пару лилий, которые потом можно будет посадить на моей могиле, когда я умру, потому что меня посылают в школу больной, угрумой сказала я, но мама была уже за дверью.